имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленной Георгию выхитывать из столбцов газет? Теперь конец. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре, б, буду подавать ананасную воду. кричали не из-за негодования, обиделись просто на название, обиделись также на молнию, промелькнувшую в подвале. Визг был многократен и старателен. Я даже не слыхал до этого столько женского визга. Кричали так, как кричат на американских горах, когда по лёгким рельсам тележка со многими рядами дам и кавалеров круто падает вниз, а потом нестомо электрическим двигателем выносится снова вверх. Через Неву можно услышать, как то длинно, то коротко визжат женщины там у плоского берега, отмеле с правой стороны Петропавловской крепости. В бродячей собаке визжали, отмежовываясь. В бродячей собаке обижались, зная ценность стиху. Удачная строчка Мандельштама вызывала зависть, и уважение, и ненависть. Михаил Кузмин которого называли его, уважая, самым великим из малых поэтов, мне казалось тогда стариком, глубоко запавшие глаза, над которыми тяжело опускаются толстые и темные веки, на лысине зачесанные, как будто приклеены пряди из заряженных волос, они похожи на лавровые листья кокард, которыми украшались околыши гимназических фуражек. Эта преждевременная старость не была некрасивой. Сюда приходил мой хороший знакомый, с которым мы выступали потом на вечере в Теньюшевском училище, Владимир Пяст. Владимир Пяст испанист, поэт, человек тяжёлой судьбы. Однажды, потеряв любовь или веру в то, что он любит, или переживая те полосы темноты, которые приводили его в психиатрическую лечебницу, Пяст проглотил несколько раскалённых углей и от нетерпимой боли выпил чернил. Потом поэт бросился под поезд. Всё это было где-то у парка Царского села. Поезд отбросил поэта предохранительным щитом на насыпь. Я приходил к Пястову в больницу. Он объяснял, смотря на меня широко раскрытыми глазами, что действовал правильно, потому что в чернилах есть танин. Танин связывает и поэтому должен помогать при ожогах. Чернила были анилиновые, они не связывали. поэт выжил, писал стихи, читал их красивым голосом, пытался их издавать, преподавал в студии Мерехольду декламацию, плавал, издавал книги о плавании. Вяст, высокгрудый, длинноголовый, яростно спокойный и напряжённо пустой, приходил в бродячую собаку играть в шахматы. Он был товарищем по университету Александра Блока, любил ходить с ним Александр Блок обычно гулял не по городской стороне Петербурга, а по Заневской. Он любил большой проспект, Петровский остров, Удельный парк, озёрки, ходил к Сестрорецку. Там какой-то частный предприниматель от Финляндской железной дороги проложил рельсы к Сестрорецкому курорту. Потом основалась Приморская железная дорога, и кусок рельсов между Финляндской железной дорогой и морем оказался никому не нужным, рельсы сняли. лежало полотно совершенно пустынное, шло оно через дюны, через болота, медленно зарастало. Блок нашёл этот заброшенный путь и любил здесь ходить. Он перенёс на другой берег Невы свои прогулки, когда стал жить в сером и высоком доме у морских ворот Невы. Вяст познакомил меня за блоком. Спокойный, очевидно очень сильный, одетый в сюртук, всегда доверху застёгнутый Блок говорил мало, в шахматы с пястом играл с интересом, но, кажется, не был сильным игроком. С ним никто первым не заговаривал, он был отдельно в толпе. Николай Кульбин Чем мы жили? Это не ясно. Хлебников занимал иногда двадцать копеек. У меня, если я приходил к отцу, был обед. Как-то раз я пришёл к Николаю Иванчуку-Любину. Этот высокий лысый человек